Глава десятая. Всё утро 1 января я не брала в руки телефон. Специально оттягивала этот момент из-за страха разочарования. Но вот завтрак с прошлогодними салатами был съеден под разговоры с родителями. Оказавшись в своей комнате, я с трепетным волнением включила телефон. Бесконечная череда поздравлений в рабочем чате — Веселые видео от подружек и смс от знакомых. Ничего похожего на ответ Артура не наблюдалось. В голову начали лезть разные нехорошие мысли. Воображение тут же услужливо подкинуло картинку, как после концерта он вернулся домой не один, а с какой-нибудь шустрой фанаткой. Чем не объяснение его молчания уже третий день? Эмоции заглушали логику, заставляя забыть о том, что он мог просто устать после такого количества выступлений в празднике. От приступа ревности было уже не сбежать. Он леденил душу и заставлял цепенеть всё тело. Странно, что рядом с Артуром я стала такой ревнивой. Ранее за мной такого не наблюдалось. Пару глубоких вздохов прогнали на вождение. Я постаралась успокоиться. Правда, ревность сменилась обидой. Мне трудно было смириться с тем, что мой молодой человек не нашел ни минуты, чтобы поздравить меня, черкнув хотя бы пару строк. Решив, что не стоит сидеть и ждать, пока он почтит меня своим вниманием, я списалась с Юлькой и договорилась с ней встретиться. Поужинаем вместе, пройдемся по магазинам, обменяемся подарками. Мне как раз не помешает отвлечься и развеяться — а в компании подруги скучно не бывает. Определившись с планами, я засобиралась домой. Конечно, родители уговаривали меня провести у них все новогодние праздники, но решающим аргументом был мой питомец. Сникерс явно заждался свою хозяйку. По дороге домой обида сменилась раздражённым бунтом. С упорством зубрилки отличницы я доказывала самой себе, что моё настроение не должно зависеть от того, есть Артур рядом или нет, даже будь он хоть трижды звездой вселенского масштаба. Чтобы эта простая мысль прозвучала убедительнее и укоренилась в моей голове, я даже озвучила её вслух, на что незамедлительно получила одобряющий мяу от Сникерса. Возможно, кот просто просил побыстрее наполнить его миску кормом, но я решила, что он солидарен со мной в вопросах отношений. Для посиделок с подругой я выбрала свободные джинсы глубокого шоколадного оттенка, белую хлопковую футболку с длинным рукавом, а поверх надела кардиган, фактуры напоминающей барашка. Парочка украшений завершала мой образ, а чтобы их было видно, светлую копну волос я собрала в высокий хвост. Окинув свое отражение в зеркале придирчивым взглядом, я поспешила в гардеробную, чтобы взять белую шубу. Натянула остроносые ботильоны на небольшом каблучке и вышла из дома. Во дворе припорошенным снегом стоял мой верный маленький конь. Все эти дни я провела без машины и сейчас предвкушала, как стану одним целым с авто, ловко лавируя в автомобильном потоке. Смахнув щеткой снег, я устроилась внутри салона и принялась ждать, пока прогреется двигатель. Включила музыку, проверила телефон. От Артура по-прежнему ни слова. Я снова начала злиться, но уже на саму себя. Я понимала, что впадаю в эмоциональную зависимость от Артура и даже немного жалела, что под напором его обаяния проявила мягкотелость и всё-таки дала ему второй шанс. Надо было ставить точку ещё тогда, когда я на это решилась. Но, очевидно, я сама выбрала продолжать играть в эту игру. Когда он рядом, я летаю на крыльях. Когда он пропадает, я не нахожу себе места. Нравится ли мне жить на пороховой бочке и щекотать нервишки? Нет, это сильно выматывает. Но ты, как хомячок в колесе, продолжаешь бежать по инерции и не можешь вовремя остановиться. От невеселых мыслей отвлекала только музыка. И дураки на дороге, периодически подрезающие меня. В торговом центре, где мы договорились встретиться с Юлькой, было довольно многолюдно. Видимо, не мы одни, такие умные, подумали, что 1 января здесь будет пусто, поскольку все уже закончили штурмовать магазины в поисках подарков и будут сидеть дома, доедая салаты. Блуждая среди зелёных декоративных насаждений вблизи фонтана, я набрала СМС подруге, чтобы узнать, где она. Получив исчерпывающий ответ, направилась в сторону одного из её любимых магазинов. Юлька была обнаружена в одном из просторных залов. Она увлечённо склонилась над широким столом из белого природного камня и сосредоточенно рассматривала свитер за свитером, вероятно, в поисках своего размера. Рядом с подругой стояла девушка-консультант, готовая прийти на помощь постоянной клиентке. Зная, как подруга ходит по магазинам, я была не удивлена сложившейся картине. Юлька обожает самостоятельно копаться в одежде. Она готова часами её рассматривать и примерять, а ещё подружка лучше многих разбирается во всех этих модных трендах, поэтому не сильно любит, когда консультанты пытаются дать ей совет. Максимум, который Юлька готова принять, это чтобы ей помогли донести вещи до примерочной или заменили размер в случае необходимости. «Юлёк!» Каклитнула я подругу, привлекая к себе внимание. О, Евка, привет. Я обняла подругу, и мы обменялись заготовленными подарками. Перед праздниками мы часто составляем вишлисты. Это довольно удобно, потому что полностью исключает вероятность того, что подаришь бесполезную ерунду. Конечно, в нашей жизни есть место сюрпризам, Но списки желаний неплохо выручают, когда нужно готовить подарки на всех. Например, на Новый год или восьмое марта. «А я как-то рано приехала и решила пройтись по магазинам, пока тебя жду», — пояснила Юлька. «Смотри, какое красивое платье. Не хочешь примерить? Тебе пойдет». симпатичное задумчиво прокомментировала я. Подружка тут же схватила вешалку с платьем и вручила ее мне. «Идем мерить?» — велела она и бодро зашагала в сторону примерочных. Пока я натягивала на себя платье Юлька из соседней кабинки делилась свежими новостями. За пару минут я узнала, что нового у подруги, у её парня и у её ближайших соседей. Мы даже обсудили разных звёзд. — Кстати, слышала про скандал, который раздули вокруг нашего Артура? — Нет, — призналась я пропуская мимо ушей резанувшего слух местоимения. «О, серьёзно?» — удивлённо присвистнула подружка и вышла из своей кабинки, просовываясь ко мне. «Весь интернет гудит об этом. Позавчера на концерте Артура всех задержали правоохранительные органы для проверки по факту распространения и хранения запрещённых веществ. Что?» — не смогла скрыть удивление я. Сразу стало понятно, почему молчит Артур. У него просто не было возможности со мной связаться, да и вряд ли я бы чем-то помогла ему в данной ситуации. Началось всё с того, что какой-то въедливый журналист был на одном из концертов Артура и заметил подозрительную активность. Продолжала делиться подружка, почувствовав мой интерес к теме. Ему показалось, что к посетителям клуба периодически подходит один и тот же невзрачный человек, после чего люди удаляются в уборную, а через время начинают вести себя слишком дёрганно и гиперактивно. Если бы это был единичный случай, может быть, это и не вызвало подозрений, но за вечер такая картина повторялась не один раз. Юлька вошла в образ и продолжала вещать на манер телеведущей, выступающей со сводкой вечерних новостей. Этот любопытный Проныра решил проследить за невзрачным типчиком и понял, что тот довольно часто бывает в гримёрной артистов, концерт которых сейчас в самом разгаре идёт на сцене. На свой страх и риск он проник в гримёрки и, фиксируя всё видеосъёмкой, начал осмотр помещения. Так была обнаружена крупная партия запрещенных веществ. «Не может быть», — не поверила я. В голове все еще не укладывалось, как такое могло произойти. «Увы, может», — Юлька развела руками, показывая всем своим видом, что ей тоже жаль. Все материалы добропорядочный журналист передал правоохранительным органам, чтобы те провели дальнейшее расследование и нашли виновных. Дальше из рассказа подружки я поняла, что информация, предоставленная журналистам, в ходе расследования подтвердилась только по одному из клубов, где выступает Эпик сола но подозрение пало и на группу Артура, и на его руководство, и на площадку, где регулярно проводятся выступления артиста. «Понимаешь, эту гадость ведь нашли в гримерках?» — напомнила Юлька. А такое помещение считается безопасными и недоступными для посторонних, поэтому и возникли серьёзные вопросы к организаторам мероприятия и к самим артистам. «И что теперь делать?» — невпопад спросила я, всё ещё не веря, что Артур мог быть замешан в таком. «Нам ничего», — сказала, как отрезала Юлька. «Сейчас все задержаны для допросов и дачи показаний, зная, как все любят работать в празднике». Этот процесс наверняка затянется. Все концерты группы на ближайшее время отменены, пока не выяснятся подробности и не будут наказаны виновные. Да и концертные площадки испугались за свою репутацию и сработали на опережение, выступив с заявлениями, что они отказываются сотрудничать с Эпик Соло. Прикрывают свои задницы, хотя не удивлюсь, если они сами дурь толкали. «Ты так говоришь, как будто сама там присутствовала». — заметила я. — Откуда столько подробностей? — Так же всё в сети! — пожала плечами подружка. Видимо, из-за того, что журналист проявил гражданскую ответственность, ему разрешили обнародовать отснятый репортаж с концертов. Это подхватили остальные СМИ, и теперь разве что ленивый не обсуждает происходящий скандал. После таких новостей я заметно расстроилась, что не укрылась от зоркого глаза подружки. «Вы же всё ещё встречаетесь?» — поинтересовалась Юлька. «Да», — подтвердила я. «А почему ты говоришь «всё ещё»?» «Да просто вырвалась», — отмахнулась Юлька. «Мало ли, артисты не всегда отличаются особым постоянством». Дальше подруга пыталась отвлечь меня шопингом и непринуждённой болтовнёй. Мы даже сходили в кино, но я настолько была погружена в свои мысли, что вряд ли расскажу, о чём был фильм. Оказавшись дома, я дала волю своим чувствам. Теперь повод для переживаний куда более серьёзный, чем любимые женские качели под названием «Почему он мне не пишет». Следующие дни прошли как в тумане. Если бы не новогодние праздничные каникулы, я бы могла занять себя работой и чуточку отвлечься, но я скиталась по квартире из угла в угол, как непрекаянная, и то и дело поглядывала на телефон. Ответом мне была тишина из сотни однообразных статей, копирующих друг друга едва ли ни слово в слово. Я не стала дожидаться, когда Артур сам выйдет на связь, и в первый же вечер сама написала ему. Мне показалось, когда все от него отвернулись, ему будет важно получить от меня слова поддержки. Упорно не хотелось верить, что он замешан во всей этой истории. Поэтому я всячески его оправдывала, повторяя самой себе ключевую мысль презумпции невиновности. Человек невиновен, пока не докажут обратного. Возможно, кто-то со стороны мог бы едко заметить, что мне не помешает снять розовые очки, которые я неведомо когда успела на себя нацепить. Но кто вообще будет слушать этих советчиков? Наверное, изводить себя переживаниями я бы могла еще долго но настроение мигом улучшилось, когда, наконец, от Артура пришел ответ. Он был краток и лаконичен, и единственное, что написал, это «приезжай ко мне».